Глава 17. Академия Романовых. Через два часа после ухода Марка. «Прошло два часа», — шепотом сообщил Егор, взглянув на часы, и с опаской покосился на Кристину. Она сильно перенервничала и с полчаса назад, совершенно вымотавшись морально, задремала. «Отправляемся», — решительно, но в полголоса заявил Саша. Он взял клочок бумаги, на котором был написан адрес, где собирались едозубы, и направился к двери. Ну, как направился? Покрался на цыпочках, потому что прекрасно осознавал, что Кристина их никуда не отпустит, а поднимет тревогу, чтобы совсем разобрался Виктор Викторович. Они уже об этом поспорили. Егор и Саша настаивали, что нужно непременно поучаствовать лично убедиться, что Марка спасут из лап злобных ящериц. Однако Кристина лишь снисходительно закатила глаза и пробормотала «Мальчики такие мальчики!» и продолжила настаивать на своем. В общем, переубедить ее не представлялось возможным, поэтому парни решили воспользоваться удобным случаем. Все равно Кристина долго не проспит, побежит к директору, вызовет подкрепление. Ничего страшного не случится. «Может, все-таки разбудим Кристину?» — предложил Егор. «Ага, и никуда не пойдем», — хмыкнул Саша. Они выскользнули в коридор, разошлись по своим комнатам, чтобы взять мечи, и встретились в главном фойе. Нужный адрес был далеко, поэтому им пришлось вызвать такси. «Да, можно было бы и на общественном транспорте», — с тоской протянул Саша, наблюдая, как автобус номер 52 неспешно ползет бок о бок с такси, в котором они ехали. «Разница была бы небольшая. Зато сэкономили бы», — пробормотал прижимистый Егор. Грустная музыка и жар от печки нагоняли сонливость, и они не заметили, как начали засыпать. Проснулись они от того, как почувствовали, что машина остановилась. Расплатившись, они вышли на улицу и огляделись. Дом, который они искали, находился прямо перед ними. Обычный кирпичный, оконные рамы покрашены в синий цвет. Саша и Егор слонялись по округе несколько минут, пытаясь не выглядеть подозрительно. Они высматривали зубов однако так и не увидели, чтобы кто-то входил в этот дом. Окна были занавешены ярко-оранжевыми шторами, из-за чего нельзя было рассмотреть, что происходит внутри. Прохожие уже начали обращать внимание на двух шепчущихся парней с мечами. Нужно было действовать. «Проникаем внутрь и спрячемся в укромном уголке», — решил Саша. «Одраться», — расстроился Егор. «Я думал, мы убьем монстров». «Обязательно», — кровожадно пообещал Саша. «Но сначала разведка». Притворяясь, что они здесь постоянные гости и все знают, Саша и Егор подошли к невысокой оградке и толкнули калитку. Та с легким скрипом отворилась. Они прошли к двери, повернули ручку и... Не заперто. Удача сегодня была на их стороне. Они пробрались в прихожую и заглянули за угол. Пусто. Крепко сжимая рукояти мечей, они обыскали все, но ничего не нашли. Не следа до зубов. Может, Марк ошибся. Неожиданно хлопнула входная дверь. Саша и Егор заметались, пытаясь спрятаться. В итоге они нырнули в шкаф и застыли, подсматривая в щель между дверок. В комнату вошел ничем не примечательный парень. Он направился прямо к шкафу. И Саша потянул меч из ножен, но в этот момент шкаф вздрогнул и отъехал в сторону. Парень, даже не взглянув на шкаф, Прошел в стену, ну, точнее, в открывшийся проход. Егор и Саша спешно выскользнули из шкафа и последовали за парнем. Тот двигался как-то деревянно и неестественно. Переглянувшись, они повторили за ним. Обоим пришла мысль, что можно ведь притвориться замаскированным едозубом. Конечно, если в едозубы начнут сбрасывать с себя человеческие личины, это станет проблемой, но... Они будут разбираться с проблемами по мере их поступления. Егор и Саша спустились за парнем в подвал, где сидели десятки других людей. Они просто пялились в пустоту и не шевелились. Ребята тоже опустились на пол и застыли, как истуканы. Несколько минут прошли в полной тишине. Казалось, план Саши и Егора удался. Они облегченно расслабились, однако внезапно едозубы один за другим начали поворачивать голову в их сторону. Десятки взглядов скрестились на ребятах, и Саша с трудом сдержался, чтобы не передернуть плечами. Это было жутко, словно он очутился в фильме ужасов. Едозубы просто смотрели и ничего не предпринимали. Немая сцена растянулась на несколько минут. Саша покосился через плечо на выход, но интуиция подсказывала ему не двигаться. Чуйка буквально орала, что стоит им дернуться, как едозубы набросятся на них и растерзают на тысячи кусочков. В дальнем углу подвала вспыхнуло красным. Открылся овальный портал, из которого выступил нагло ухмыляющийся едозуб. Он был без маскировки. Гуманоидная ящерица с когтями, клыками и чешуей. «К нам пожаловали гости!» С фальшивым изумлением протянул он и по-злодейски рассмеялся. «Что ж, я, Криоган Брельский, буду рад оказать вам гостеприимство. Вы станете первыми гостями на нашем празднике. Или вас уже нельзя считать первыми, потому что перед вами были они!» Он взмахнул влево, и там за спинами сидящих едозубов загорелись крохотные огоньки. Несмотря на их размеры, они давали достаточно света, чтобы Саша и Егор осознали масштаб подземелий. А это были именно подземелья, настоящие катакомбы, а не заурядный подвал. И в их глубине ребята увидели человеческие тела, скинутые в одну огромную кучу. Глаза Саши расширились от ужаса, однако его мозг продолжал анализировать информацию. Например, отметил, что у одного из мертвецов лицо точь-в-точь, точь, как у замаскированного едозуба, который сидел в третьем ряду справа. «Уроды!» — горкнул Егор и без раздумий бросился в атаку. Он попытался отрубить голову ближайшему едозубу, но Криоган лишь презрительно цокнул языком, и Егора он назад и впечатала в стену с такой силой, что в ней осталось углубление в виде его тела. Я прикончу вас, как и всех жителей этого города, но вы будете страдать дольше и мучительнее. За то, что вторглись на мою территорию, пообещал Криаган. Он подошел к Саше, и тот понял, что не может двинуться. Криоган забрал его меч и нацелился острием в шею Егора, замахнулся и... «Как вы смеете обращаться так с сыном принцессы?» раздался громкий голос Кристины. Что? Он? «Какая мне разница до ваших принцесс?» Криоган озадаченно нахмурился. «Он сын вашей принцессы», — ответила Кристина, спускаясь по лестнице. «Вы действительно рискнете навлечь на себя гнев своего короля?» Криоган склабился и потрепал Сашу за щеку. «Так ты и тот известный блюдок-полукровка завел человеческих друзей? Как трогательно! Впрочем, ты права. Возможно, он мне пригодится. Он щелкнул пальцами и приказал «Связать их и доставить в наш данж! Швырните их в королевские казематы и выберите для них самую лучшую камеру! Все-таки почетные гости!» К Саше вернулась способность двигаться, и он, рухнув на колени от ярости и отчаяния, плюнул вслед к Когда Когда едозубы подняли его и потащили к порталу, Саша оглянулся и спросил у Кристины «Как ты нас догнала по таким пробкам?» «Духовочная сеть», — сказала Кристина. Почему-то она виновато отводила взгляд. «Что случилось?» — настороженно поинтересовался Саша. «Ничего, кроме того, что вы сбежали и кинули меня», — огрызнулась она, но сразу же призналась. Я так запаниковала, что забыла попросить помощи у директора. «Нет, ты не могла», — уверенно заявил Егор. «Что?» — Кристина недоуменно поморщилась. «Ты всегда все делаешь правильно, ты все придумываешь заранее. Ты не могла так ошибиться», — отчеканил Егор. «Да, я просто вас обманываю. Отличное время для розыгрышей», — саркастично выпалила Кристина и дернула за свою густую розовую косу. «Все ошибаются, понятно? Вы меня напугали до Контратья. Я думала, что вы уже умерли. Как я могла не волноваться, если даже я не знала, когда вы сбежали?» Несмотря на то, что ее тоже связали и довольно грубо вели к порталу, она умудрялась отчитывать их с чувством, толком, расстановкой. «Да вы вообще понимаете, о чем я подумала, когда увидела, что вас нет? Вы хотя бы могли обсудить это со мной, просто предупредить. Конечно, я бы не согласилась, но вы могли бы свалить, когда я пошла бы к директору, и все бы было нормально. Вы поперлись в плен к едозубам, как и хотели, а я передала бы информацию директору. А что в итоге?» «Дерьмо!» — ёмко ответил Саша. «Прости, мы и правда не подумали, что ты обычный человек. И что на эмоциях ты можешь забыть, что делать. И как надо поступить правильно. Честно, прости». «С тебя коробка самых дорогих конфет в качестве извинений. отрезала Кристина и глухо добавила. «Если мы выживем. Ну, может, хоть где-то пригодится мой королевский статус. Император лишил меня трона. Вдруг хоть здесь что-то перепадет. Кисло пошутил Саша. «Слишком сильные монстры», — не в попад сказал Егор. «Да уж, нам тут ловить нечего», — согласился Саша. Разговор оборвался, когда едозубы толкнули их в ярко-красный портал. Ребята несколько секунд кувыркались в цветастом пространстве, которое затягивало их глубже и глубже, а потом выплюнуло на зеленое поле. «А тут миленько», — хмыкнул Саша. — Наслаждайся, — посоветовал Криоган, который вышел из портала за их спинами. — В казематах все куда мрачнее и опаснее.